Беру свои слова назад. Гроза и пошек пойдет с тобой. Я в этом не сомневался. Мартинес чувствовал, что похвала Крофта как плевок висит на нем. — Что это значит, ты пойдешь с ним? — спросил Галлахер. — Послушай, Крофт, какого дьявола ты не хочешь повернуть назад? Или у тебя мало этих паршивых медалей? — Соткни свою глотку, Галлахер. Мартинесу хотелось незаметно отойти в сторону. А — -а -а, поколебался между страхом и решимостью. — Слушай, Крофт, я не боюсь тебя, и ты знаешь, что я о тебе думаю. Большинство солдат взвода проснулось и напряженно наблюдало за ними. — Соткнись, Галлахер! «Смотри лучше, не поворачивайся к нам спиной!» Галлахер пошел прочь. Он весь дрожал. Это была реакция на собственную смелость. В любой момент Крофт мог подойти к нему сзади, повернуть к себе лицом и ударить. От этого ожидания по спине забегали мурашки. Но Крофт ничего не предпринял. Он все еще переживал предательство Мартинеса. Сопротивление взвода никогда еще не действовало на Крофта с такой силой. Он должен покорить горную вершину, а солдаты тянули его назад. Такое неповиновение ослабило его решимость и едва не лишило воли. «Олрайт, right, ребята, выступаем через полчаса, так что не тратьте времени зря». В ответ послышались ворчание и возгласы недовольства, но он предпочел не выделять из этого хора ничьих голосов. Крофт расходовал свои последние волевые ресурсы. Он смертельно устал, а его немытое тело невыносимо чесалось. Что они смогут сделать, когда перейдут через гору? От взвода осталось только семь человек, причем Минетта и Вайман совершенно бесполезно. Крофт заметил, как Полок и Ред, с трудом разжевывая свой завтрак, бросали на него свирепые взгляды. Но он заставил себя сдержаться. Он займется всем этим, когда они перейдут через гору. Главное, единственная и важная проблема — покорить гору. Ред Дал за Крофтом уже в течение нескольких минут, отмечая с тупой ненавистью каждое его движение. Никогда никого он так сильно ненавидел, как Крофта. Ред начал есть консервированную яичницу с беконом, и в желудке у него заучало. Пища была тяжелой и безвкусной. Когда он разжевывал ее, в нем боролись два противоречивых желания — проглотить или выплюнуть. Каждый кусок надолго застревал во рту. Наконец он отбросил банку с консервами и сидел, уставившись на свои ноги. Его пустой желудок болезненно пульсировал. У него оставалось восемь пайков, три консервированного сыра, два консервированной ветчины с яйцами и три консервированного мяса. Он знал, что ни за что не сможет проглотить их, и они будут лежать лишь дополнительным грузом в его рюкзаке. А, к черту их! Он собрался было выбросить все, кроме сигарет и конфет, но ему пришла мысль, что кто-нибудь, возможно, захочет их взять. И тут же он мысленно представил, как подходит к одному другому человеку с консервами в руках и выслушивает их насмешки. А, ладно, решил он, в конце концов, Это его собственное дело. Ред бросил консервы в траву в нескольких футах от себя и какое-то время сидел охваченный яростью. Потом он успокоился и начал упаковывать рюкзак. Во всяком случае, теперь рюкзак будет легче, успокаивал он себя. Но ярость снова поднималась в нем. К черту эту армию, к черту проклятую войну, к черту эти паршивые консервы, подумал он. Убивай, и тебя тоже убьют за эти вшивые пайки, к черту всю эту проклятую кутерьму. Раз они не могут накормить человека, тогда к черту, к черту всех. Он дрожал так сильно, что вынужден был сесть и перевести дыхание. Нужно. Смотреть правде в глаза. Армия жестоко обошлась с ним. Он всегда верил, что если его будут слишком много бить и пинать, он решится кое-на-что, когда настанет время. И сейчас... Вчера он разговаривал с Полоком, они обменялись намеками насчет Хирна и оставили этот вопрос открытым. Он знал, что мог бы кое-что сделать, и если сейчас пойдет на попятную, то окажется трусом. Мартинес хотел, чтобы они повернули назад. Если Мартинес пытался убедить Крофта, значит, что-то знает. Теперь солнце ярко сияло на их стороне горного склона, темно-пурпурные тени горы посветлели, стали бледно-лиловыми и голубыми. Рэп Искоса бросил взгляд на горную вершину. Утро они потратят на то, чтобы подняться на гору, а потом что? Они спустятся прямо в расположение японцев и будут уничтожены. И им ни за что не удастся снова перебраться через гору. Поддавшись порыву, он направился к Мартинесу, который увязывал свой рюкзак. Несколько секунд Ред колебался. Почти все были уже готовы к маршу, и Крофт накричит на него, если он замешкается. Ему еще надо уложить в рюкзак одеяло. А, к лешему Крофта, снова подумал он.